Маршал Розенберг. Говорить мирно. В мире, полном конфликтов, то, что вы скажете, изменит ваш мир. Отзывы. Эта книга появилась в подходящее время, когда гнев и насилие главенствуют в отношениях между людьми. Маршал Розенберг дает нам практические инструменты для установления мира с помощью речи и общения. Блестящая книга. Арун Ганди, Институт ненасилия имени М.К. Ганди, США. Говорить мирно – результат нескольких десятилетий миротворческой деятельности автора. Довольно сложно перечислить всех, кому эта книга может быть полезна, поскольку это чуть ли не каждый из нас. Доктор Майкл Наглер, автор книг «Америка без насилия» и «Разве нет другого выхода» поиск ненасильственного будущего. Книга «Говорить мирно» отличается от всей остальной литературы о ненасилии ясным пониманием сложностей человеческой природы. Розенберг убедительно доказывает, то, что и как мы говорим, показывает, кто мы есть и кем станем. Доктор Барбара Е. Филдс, исполнительный директор Ассоциации глобального нового мышления. Большинство книг по искусству общения имеют довольно сильную теоретическую базу, но не все из них применимы на практике. Книга Маршала Розенберга – выдающееся исключение. То, как автор описывает используемые им техники и стратегии, делает книгу логически понятной и убедительной. Мир изменится, если эту книгу прочтет достаточное количество людей. Хью Праттер, автор книг, маленькая книга «Освобождение», светится изнутри» и «Утренние заметки». Книга «Говорить мирно» — это дар духа, теории и практики ненасильственного общения. Из нее каждый может извлечь полезные для себя уроки. Она дополняет книгу Джона Бертона «Девиантность, терроризм и война» в качестве руководства по использованию способов решения проблем основанных на удовлетворении потребностей всех сторон для создания жизни без проявлений насилия во всем мире. Глен Д. Пейдж, автор книги «Глобальная политология ненасилия», основатель Центра глобального ненасилия. Книга «Говорить мирно» демонстрирует, как можно воплотить в жизнь все наши самые сокровенные мечты о гармоничном мире. С помощью примеров и упражнений она показывает нам простые, но действенные методы установления мира, как внешнего, так и внутреннего. Если вы хотите внести свой вклад в создание более счастливого мира, научитесь свободно владеть этой методикой. Диана Леон, заместитель гендиректора и директор программы для тюрем буддистского сообщества «За мир». Слова благодарности от автора. Когда я только начинал свою работу более 30 лет назад, мне с трудом удавалось отыскать людей, имеющих представление о том, каким может быть мир на самом деле и обладающих необходимыми навыками и энергией для социальных изменений. Сегодня это сделать куда проще. Меня воодушевляет то, как распространяется ненасильственное общение. Это своего рода массовое движение, прошедшее обучение ННО – передают свои знания людям в разных странах, чтобы те, в свою очередь, обучали других. И вот эти люди, которых теперь можно найти чуть ли не в каждой стране, вселяют в меня надежду. Я вижу мир, который отличается от того, что большинство людей видит по телевизору. Мне довелось работать в таких местах, как Сьерра-Леоне, Шри-Ланка, Бурунди, Босния, Сербия, Колумбия, Центральная Азия, во всех этих странах, о которых часто говорят в новостях. В Руанде и Нигерии я работал с людьми, семьи которых были расстреляны, так что я хорошо знаю, что творится в этом мире. Но также я по всему миру работаю с людьми, которые говорят мне о том, что так быть не должно. Их видение мира, взгляды и убеждения отличаются от распространенных, и они очень эффективно делятся ими с окружающими. Их смелость, их видение и способность сохранять запал даже в самых сложных обстоятельствах, безусловно, вдохновляют меня. Я благодарен судьбе за возможность работать с профессором Карлом Роджерсом и учиться у него, когда он исследовал, в чем может заключаться помощь в налаживании отношений. Результаты этого исследования сыграли ключевую роль в эволюции коммуникационного процесса, который я описываю в этой аудиокниге. Я бы хотел выразить благодарность моему другу Энне Мюллер. Именно благодаря ей я обратил больше внимания на аспекты духовности в моей работе, что очень помогло работе и обогатило мою жизнь в целом. Я безгранично благодарен профессору Майклу Хакиму, который помог мне увидеть научные ограничения, а также социальную и политическую опасность объяснения человека с точки зрения патологии. Наблюдая ограниченность этой модели, я начал искать модель психологии, основанную на ясном понимании того, как мы, люди, можем жить. Особенная моя благодарность тем, кого я называю садовниками ННО, людям, посвятившим свою жизнь распространению знаний о ННО. Далее приводится краткий список людей из разных уголков мира, которым я благодарен за неоценимый вклад, внесенный ими В самом начале в распространении ННО Нафес Ассайли в Палестине, Анна Буррет в Швейцарии, Боб Канде в Сьерра-Леоне, Вильма Кастетти в Италии, Дунья Хаджикемана в Бурунди, Рита Херцог в США, Нада Игнятович Савич в Югославии, Сэми и Хеджирка в Нигерии, Барбара Кунс в Швейцарии. Жан-Франсуали Кок в Бельгии, Люси Лью в США, Паскаль Моло во Франции, Теодор Мукудонга в Руанде, сестра Кармел Найланд в Ирландии, Крис Раджендра в шри-ланке Хорхе Рубио в Колумбии, Изольда Тешнер в Германии, Туве Витстранд в Швеции и еще множество других людей, намного больше, чем я могу здесь перечислить. Я рад видеть, как они вместе с тысячами других вносят огромный вклад в дело мира, в своих городах, регионах, странах и во всем мире. Доктор Маршал Б. розенберг Предисловие первое. Доктор Дороти Мэвер. Звук голоса – это мощный созидательный агент. Наша речь отражает наши мысли и восприятие, определяя мир, в котором мы живем. Нас узнают через нашу речь, ведь это она говорит о нашей мыслительной деятельности и о нашей сущности в целом. Манера общения может открывать или закрывать двери, исцелять или причинять боль, вызывать радость или страдания, и в конечном счете определять, насколько мы счастливы. Впервые услышав, как маршал Розенберг говорит о мире, Я поняла, что передо мной человек с определенными взглядами на жизнь и смелостью действовать в соответствии с этими взглядами. Когда он делится своим юмористическим и в то же время глубоким видением происходящего, своими реальными историями о том, как менялись жизни людей от того, что удовлетворялись потребности каждого из них, он подтверждает то, что мне уже было известно, но только на уровне подсознания. Это вполне возможно. Иметь здоровые отношения не только друг с другом, но и со своей жизнью. В наше время боли и страданий Маршал дает нам ключ. Это ключ к пониманию того, как речь влияет на наши собственные жизни, а также на жизни других людей. Он приводит конкретные примеры, делится глубокими познаниями и множеством инструментов для достижения гармонии через конфликт в абсолютно любой ситуации. Оценивая занятия по ненасильственному общению для политических активистов, одна из участниц рассказала, что она испытала облегчение и обрела надежду после того, как ее гнев трансформировался. Прежде именно озлобленность в общении мешала ей эффективно функционировать в качестве политической активистки. Участь говорить мирно в мире, полном конфликтов, Мы трансформируем наш собственный мир, обретая возможность стать истинными хозяевами собственной жизни с возможностью выбирать, а не просто претерпевать следствие того, что происходит вокруг нас. Тогда наша речь может помогать создавать мир, подходящий каждому. Мир, в котором мы принимаем концепцию ненасильственного общения и живем, опираясь на нее. Таким образом, происходит трансформация наших мотиваций, и мы понимаем, что имеет в виду Маршал, когда говорит, действия предпринимаются с единственной целью – добровольно способствовать благополучию других людей и нашему собственному благополучию. Говорить мирно – это намного больше, чем книга в жанре self-help. Прослушав ее, вы поймете, как эффективно способствовать личным, социальным, политическим и глобальным изменениям. Эта превосходная аудиокнига просто необходима на данном этапе нашей эволюции. Мир начинается с каждого из нас. Спасибо Маршалу Розенбергу за его огромный вклад в создание культуры мира. Доктор Дороти Д. Мейвер. Исполнительный директор Альянса Мира и фонда Альянса Мира. www.thepeacealliance.org Занимается просвещением в сфере культуры мира и продвигает идею создания в США Министерства мира. Предисловие второе. Дэвид Харт, Вашингтон, июль 2005 года. На момент, когда я писал это предисловие о том, насколько важно ненасильственное общение, мир все еще не оправился от взрывов в лондонском метро 7 июля 2005 года. Проснувшись, мы узнали, что это случилось снова. Мы опять стали свидетелями насилия, услышали его звуки и прочувствовали глубокую личную связь с пострадавшими и их близкими. Невзирая на расстояние, которое отделяет нас от места взрывов, мы смогли ощутить всю ту боль, которую несет с собой насилие. Мы снова убедились в том, насколько губительны бомбы по отношению к хрупким человеческим жизням. Казалось бы, Расстояние могло смягчить шок от произошедшего, но вместо этого в Вашингтоне, во всех Соединенных Штатах, во всем мире мы испытывали страх сокрушительной силы. Я восхищаюсь инструментами ненасильственного общения, представленными в аудиокниге, хотя мне до сих пор не вполне понятно, что необходимо для того, чтобы по-настоящему говорить мирно в мире, полном конфликтов. Потрясшее нас 7 июля 2005 года насилие К сожалению, чересчур распространено. Оно хорошо нам знакомо, его слишком много в нашей жизни. Иногда мы ощущаем связь с теми, кто пострадал от этой пандемии насилия. Но зачастую мы будто напрочь лишены каких-либо чувств. Мы не в силах прочувствовать ни боль насилия, ни красоту общей для всех нас человечности. За день до лондонских взрывов в Багдаде и Эль-Фалудже тоже лишились жизни люди. И мы также были причастны к этому насилию, но почему-то не скорбели по жертвам и даже не интересовались, когда все это закончится. Мы склонны подмечать, похожи ли на нас те, чьи жизни прерываются раньше времени. Если эти люди одеты и выглядят как мы, в этом случае они близки нам, мы видим в них полноценных членов общества. Если же нет, то мы можем попросту не осознавать ценности их жизней. В этой очень важной аудиокниге доктор Розенберг напоминает всем нам, что мы на протяжении долгого времени живем в рамках деструктивной мифологии, которой присущ язык, дегуманизирующий людей и превращающий их в объекты. Более того, он подсказывает нам, как выбраться из этой тьмы. Он напоминает, насколько важно то, что мы говорим и делаем. Наши действия или бездействия перед лицом растущего насилия формирует мир и определяет наше будущее. Работая в Ассоциации по урегулированию конфликтов, я испытываю огромное удовольствие от сотрудничества с квалифицированными специалистами, которые каждый день стремятся помочь людям разрешать конфликты творчески, конструктивно, не прибегая к насилию. Будучи практиками в постоянно расширяющейся и жизненно важной области урегулирования конфликтов, члены нашей Ассоциации признают конфликт естественной и здоровой частью жизни. Мы никогда не будем стремиться к полному устранению конфликта, так как уверены, что он способен помочь нам развиваться, как индивидуально, так и в рамках общества в целом. И доктор Розенберг предлагает творчески подойти к общению в нашем мире, полном насилия. Я восхищаюсь теми, кто находится в поисках лучшей жизни для всех, кто каждый день работает над тем, чтобы воплотить это в реальность. Работая вместе, мы можем найти путь, который выведет нас из тьмы насилия к свету мира. И доктор Розенберг подключился к этому важному для всех нас разговору. Его подход очень интересен, он провокационен и обязательно вызовет дискуссию. Хотя он в некоторой степени идет вразрез с моим подходом. Дело не в этом. С доктором Розенбергом не обязательно соглашаться. Он старается вовлечь нас в жизненно необходимый диалог, который позволяет заглянуть внутрь самого себя и узнать, что каждый из нас может сделать для того, чтобы мир становился лучше. Ненасильственное общение является частью решения проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Прежде чем спуститься в метро здесь, в Вашингтоне, я каждый раз вспоминаю маршала Розенберга и ему подобных по всему миру, кто не приемлет распространенного способа разрешения конфликтов при помощи насилия. Прослушайте эту аудиокнигу и позвольте ей стать шагом на пути к самопознанию и миротворчеству длиною в жизнь. Вместе шаг за шагом, слово за словом, день за днем мы действительно сможем говорить мирно в мире, полном конфликтов. И только так у нас получится построить светлое будущее. Дэвид А. Харт, исполнительный директор Ассоциации по урегулированию конфликтов. Введение. Эпиграф. Нам просто необходим мир во всем мире, мир, который исходил бы из семей, кварталов и сообществ, живущих в мире друг с другом. Для его создания и развития мы должны любить других, не только наших друзей, но и врагов тоже. Говард У. Хантер И я благодарен за предоставленную мне возможность поделиться с вами целями и принципами ненасильственного общения. ННО а также привести примеры, как люди по всему миру используют его на разных уровнях. Я покажу вам, как оно работает внутри нас, и как его можно использовать для налаживания качественных связей с другими людьми дома, на работе, а также в качестве инструмента для создания каких-либо перемен на социальном уровне. Говорить мирно значит общаться без насилия. Можно сказать, что это практический результат применения принципов ненасильственного общения. Это передача и получение сообщений, основанных на двух очень важных вопросах. Что живо в нас и что мы можем сделать, чтобы жизнь стала лучше. Говорить мирно – это способ связи с другими людьми, развивающий естественное чувство эмпатии внутри нас. Во всем мире… От неблагополучных семей до стран, парализованных бюрократией и опустошенных войной, я не нашел более эффективных средств достижения мирного разрешения конфликта. Факты свидетельствуют о том, что мирные переговоры с использованием ненасильственного общения могут уменьшить или даже полностью устранить конфликт. Для большинства из нас процесс достижения мирного разрешения какого-либо конфликта начинается с работы над собственным мышлением, над тем, как мы воспринимаем себя и других, как мы удовлетворяем свои потребности. Это самый сложный аспект умения говорить мирно, требующий искренности и открытости, определенной грамотности в выражениях и преодоления глубоко укоренившегося воспитания, основанного на суждении, страхе, обязательстве, долге, наказании, вознаграждении и стыде. Это может показаться очень непростым, но результат стоит потраченных усилий. В первой части этой аудиокниги основное внимание уделяется механизму ННО. Задаются два главных вопроса, ответы на которые не только позволяют разобраться в ННО, но также дают понять, чем ННО отличается от того способа разрешения разногласий, которым вы привыкли пользоваться использование ННО в вашей жизни в отношениях применения его в качестве способа мирного разрешения конфликта с большой вероятностью приведет к существенным изменениям вашего видения этого мира и себя как его части например одна из основных концепций нно все что мы делаем служит на благо удовлетворения наших потребностей идет в разрез с мнением большинства если применить эту концепцию к нашему взгляду на других Мы убедимся в том, что на самом деле у нас нет врагов, что негативные поступки людей по отношению к нам – это всего лишь их способ удовлетворить свои потребности. Мы можем помочь им найти более эффективные и менее разрушительные способы сделать это, ни в чем их не обвиняя, не стыдя и не презирая за то, что они не такие, какими мы хотим их видеть. Мирные переговоры с использованием ННО – ни в коем случае не делают нас бессильными и не требуют от нас быть сильнее других для удовлетворения своих потребностей. В данном случае используется тактика, которую мы называем «вместе сильнее». Во второй части этой аудиокниги обсуждаются перемены, происходящие с нами, с нашим взглядом на других, на окружающий нас мир, когда нами управляет побуждение сделать жизнь лучше. Третья часть призвана поддержать практику мирного общения, приводя более сложные примеры применения ННО в качестве инструмента для урегулирования конфликтных ситуаций. Я хочу, чтобы вы объединились с другими людьми со схожими ценностями, поделились с ними мыслями о том, как удовлетворять потребности друг друга, имея дело с теми, кому не очень нравится то, что вы делаете. Помимо перемен в так называемых политических сферах, мы также рассмотрим применение ННО в таких отраслях, как бизнес и школа. Не случайно ННО построено таким образом, что основной процесс установления связи с другими людьми через наблюдение, выражение и восприятие чувств и потребностей, а также формулирование ясной просьбы, остается эффективным вне зависимости от того, что именно вы стараетесь изменить.